Но вернемся к нашему больному. Я почти уверен, что у него тяжелая форма истерии с каталептического характера трансами. Но ведь в моче верный признак Вильсоновой болезни и все другие симптомы. Недостаточность энзимы вызывает потерю меди, а эта потеря ведет к поражению определенных участков мозга. Перевернем ситуацию. Поражение или психическое подавление тех же участков мозга ведет к изменению биохимии организма, потере этого самого энзима и выделению меди. Возьмите болезнь Грава или психическую базедовую болезнь. Разве здесь нет серьезного нарушения гормонального биохимического равновесия? Что ж, будем делать. Пожалуй, следует прежде всего проверить ваше предположение. Необходимо сейчас же позвонить родителям Миши и расспросить о периоде, предшествовавшем заболеванию, с точки зрения психической депрессии. Великолепно. А потом, вероятно, следует начать с успокоителей этих зонтиков, широко защищающих мозг от всяких потрясений. Зонтиков... Какое меткое название. Биохимики прямо поэты. Мне так и представляется. Широкий зонтик, раскрытый над обнаженным мозгом больного. А, собственно, так и есть. А потом? Проконсультируемся с профессором Рогачевым насчет гипноза. По-моему, хорошее внушение и Вильсонова болезнь, если она мнимая, исчезнет. Это я беру на себя. А вы зонтик. Идет? Я только что созвонился с родителями мальчика. Что выяснили? Ничего особенного. Перед заболеванием мальчик был очень угрюм, молчалив, но ни в чем не признавался родителям. Не подтвердил ни одного предположения матери. Несчастная любовь, плохая компания и тайная болезнь. Этот набор у всех матерей одинаков. И, кстати, наиболее часто. Но это выяснится потом, а сейчас похоже на депрессию. От чего бы она не произошла. А долго было это состояние, не сказали? Сказали. Около года. Вполне достаточно. Эх, родители. То слишком вмешиваются, портят жизнь и психику детей, то предоставляет им свободу, когда этого делать нельзя. Это точно. Скоро ли мы сумеем давать обществу правильно воспитанных детей, когда поймем, наконец, что воспитание – самое важное дело. И здесь нельзя пренебрегать никакими возможностями. Значит, обо всем договорились и действуем. Только пока матери не гугу. -гу.